1814. 22 февраля. Из письма Циммера матери Гёльдерлина. «Глубоко уважаемая госпожа советница, я получил ваше последнее письмо и деньги для оплаты за последние три месяца. Ваш дорогой Гёльдерли так замечательно справляется, что лучшего и желать нельзя. Он очень обрадовался вашему рождественскому подарку, Куртка ему почти в пору, в ширину, хоть и слегка коротковата. Он также очень порадовался письму, которое прислал ему господин пастор из Лехгау. Он сказал мне, этот человек весьма благоволил мне в юности. Брошюрка беллендорфа его тоже очень порадовала. Он сказал, ах, этот милый человек рано умер. Он был из Курляндии. Я познакомился с ним в Гумбурге, Он правда был мне добрым другом. Должен заметить, что ваш дорогой и любезный Гёльдерли больше не страдает приступами мании. Он безмятежен и всем доволен. Мой мальчик начал играть на пианино, и ваш сын тоже часто занимается этим в свое удовольствие. Когда хочет, он может играть по нотам, но ему больше нравится исполнять воображаемые мелодии. 1 октября Клеменс Брентана пишет Рахель Фарнхаген. Если вы еще не читали Гельдерлиновский гиперион» в издании Котты 1797 года сделайте это как можно скорее. Это одно из самых выдающихся произведений нашей и даже более того, мировой литературы. Гельдерлин пишет матери примерно 1814 год. Почтеннейшая матушка. Думаю, я не отягощу вас тем, что шлю одно такое письмо за другим. Ваша нежность и величайшая доброта пробуждает во мне стремление к благодарности, а благодарность — это достоинство. Я думаю о времени, которое провел с вами, почтеннейшая мать, с большой признательностью. Ваш достойный пример навсегда останется в моей памяти и издали будет воодушевлять меня следовать вашим наставлением, подражая столь славному образцу. Выражаю вам свою искреннюю преданность и именую себя вашим вернейшим сыном Гельдерлин. Передайте мои наилучшие пожелания моей дорогой сестре. Намек на отдаленность приобретает иронический оттенок, если вспомнить, что мать ни разу не навестила сына в Тюбингене. Почтеннейшая матушка. Я считаю себя счастливцем, поскольку мне выпало столько возможностей засвидетельствовать вам мою преданность, пока я выражаю свои мысли в письмах. Думаю, я могу сказать, что приятные мысли, выраженные словами, не пусты, так как чувство зависит и от внутренних законов, свойственных человеку по природе своей, которые, в той мере, в какой они ценны с христианской точки зрения, в виду своего постоянства и благотворности. Человек, кажется, с удовольствием привыкает к надежности, к чему-то чистому, а оно как будто подстраивается под его склонности. Это нечто близкое также ощущается исполненным мощи, может способствовать успокоению человеческой души и составить ее силу. Божественное настолько, насколько человек способен его принять удивительным образом проявляется в самом естественном излечении, которое он дарует себе. Я прошу вас прощения за то, что высказывался столь неуважительно. Каким бы серьезным ни казалось намерение заняться собой, оно поддерживается человеческим духом и в ввиду склонностей нашей души может наполнить нашу жизнь смирением и, как следствие, возвысить нашу чувствительность. Я вынужден снова просить прощения, поскольку прерываю вас. С самой искренней преданностью именую себя вашим верным сыном Гёльдерлин.